17 3. Вовремя. Критик Виктор Осипович Перцов, сотрудник журнала Новый Лев, а впоследствии автор официальной биографии Маяковского, писал в 1925 году: У языка современности нет общих корней с тем, на котором говорит Ахматова: Новые живые люди остаются и останутся холодными и бессердечными к стенаниям женщины. Запоздавший родиться или не сумевший вовремя умереть. Ахматовой было тогда 36 лет. Прошло 4 года с того дня, как расстреляли ее первого мужа.